С тех пор эволюция двух близких видов диких быков пошла разными путями. Эмигранты превратились в современных бизонов, а оставшиеся на старой родине в зубров. Другой мост, существующий по ныне, панамский перешеек. Прежде его не было, а когда он появился, по нему переселились из Северной Америки в Южную очковый медведь, олени. кошки, хомяки, свиньи, гуанака и викуньи Этой дорогой прошли многие другие животные. Даже мастодонты, проделав уже немалый путь из Африки в Европу из Европы в Северную Америку, преодолели и этот третий в их странствиях межматериковый мост. Тапиры тоже пришли из Северной Америки в Южную. Хотя кошки пробрались в Южную Америку с севера, позднее некоторые из них двинулись обратно, например, пума. Она вернулась в страну предков и обитает сейчас на западе США и Канады. Тем же путём через Панаму пришли и другие четвероногие эмигранты с юга, а или насуха, которая объявилась относительно недавно в Аризоне и в поясные броненосцы. Галактику разделяют на две подобласти: неарктическую, североамериканскую, и палеарктическую, евразийскую. И ту, и другую населяют похожие и даже одни и те же животные разных групп. Волки, лисы, зайцы, белые, бурые и близкие виды черных медведей, лоси, северные и благородные олени, рыси, выдры, росомахи, бобры, землеройки, кроты, 19 общих видов зверей. Но в неарктической подобласти нет свиней, обычных дикобразов и лошадей, зебр, ослов. Никаких вообще не парнокопытных. Зато есть и свои звери, которые в пале Арктики не водятся. Например, антилопы-велороги, единственная антилопа нового света, снежные козы, луговые собачки, древесные дикобразы, скунсы или вонючки, пумы-апоссумы, девятипоясные броненосы, еноты, звездорылые кроты и другие. Также и Полярктика имеет свой набор необитающих в Америке зверей – тигры, леопарды, гепарды, барсы, недревесные дикобразы, дикие ослы и лошади, соболи, куницы, барсуки, хорьки, выхухоли, суслики, кабарги, сайгаки и множество других. Среди птиц Арктики и Полярктики замечена тоже немалая общность – Тетеревины, чистиковые, свиристели, ремезы, крапивники, лебеди — более 50 общих видов. Но нет в Неарктике таких распространенных в нашей стране птиц, как удоды, репки, ракшеобразные, дрофы, глухари, тетерева, краснозобые и некоторые другие казарки, орлы, беркуты, скворцы. Последние завезены в Северную Америку только в 1890 году. С другой стороны, конечно, мы вправе ожидать, что и Северная Америка владеет своими пернатами необитающими у нас. Назвать можно диких индюков, шалфейных тетеревов, бурых пеликанов, канадских казарок. Среди этой группы Чуждых нам птиц немало выходцев из американских тропиков, ведь Северная Америка дала прибежище многим птицам-переселенцам с жаркого юга. Калифорнийские грифы, кардиналы, пересмешники, местные иволги, орблеры или американские славки, калибри далеко не исчерпывают длинного списка эмигрантов — Более 40 видов птиц обитают от Южной Канады до Аргентины. Даже попугай еще недавно водились в Северной Америке, на север до широты 40 градусов. Это каролинские попугай истребленные в начале нашего века. Большая часть галактики лежит в сравнительно высоких широтах – Поэтому, естественно, мир ее рептилий и амфибий куда менее богат, чем всех прочих областей, в которых значительные пространства отведены под тропики и субтропики. И тем не менее и в Галарктике водятся крокодилы. Две ее подобности имеют по одному представителю этих рептилий. Вне Арктики большой, до шести метров, Миссисипский аллигатор обитает в реках и болотах от восточного Техаса до Южной Каролины и Флориды. В Пале арктике китайский аллигатор, небольшой полтора-два метра длиной, живет в бассейне нижнего течения Янцы. Черепах в Неарктике много больше, чем в Палеарктике. Один род Ксевдемис. насчитывает 18 видов, обитающих на востоке США и на юге Канады. По другим данным, в этом роде всего 8 видов. От Южной Канады до Эквадора живут столь внушительные и даже опасные черепахи, как каймановые, могут пальцы откусить. Весят они до 30 килограммов. Почти вдвое длиннее и тяжелее грифовая черепаха, Северная граница ее ареала доходит до юга США. На юго-востоке этой же страны встречается и знаменитая длинношея черепаха. Шея у нее действительно велика, с панцирь длиной. Разнообразием змей, во всяком случае ядовитых, не Арктика оставляет позади Палеарктику. На юге США и в Мексике одних только гремучих змей, 25 видов. У нас таких змей вообще нет. Нет и коралловых аспидов. Очень красивых змей, чередующиеся красные, черные, желтые полосы пересекают их тело. В США три вида коралловых аспидов. У нас от Прикаспийского Заволжья и до Уссурийского края водятся ямкоголовые змеи с радарами. Их называют щитомордниками. В СССР два вида, в США тоже два. Тут намечается некоторая симметрия. Не только щитомордники, но и карликовые удавы обитают в обеих подобластях галалактики. В старом свете песчаный удавчик, в новом свете калифорнийский удав лиханура и резиновая змея хорина. Хоть и принадлежат они к группе исполинских змей, однако невелики до метра длиной. А вот у гадюк распространение, так сказать, одностороннее. В Северной Америке их нет, в Пале Арктике есть. Один вид обычного гадюка. В своем продвижении на север переходит даже полярный круг. Еще лишь одна рептилия, живородящая ящерица, Тоже житель полиарктики совершает подобный подвиг. Странное дело, но Галарктика чуть ли не единственная зоогеографическая область, где живут хвостатые амфибии, тритоны, саламандры и тому подобное. Только в одном районе земного шара переступили они экватор. В Южной Америке безлегочные саламандры простерли свой ареал к югу до Амазонки. Всего безлёгочных саламандр 180 видов, преимущественно в Северной и Центральной Америке. Вне Арктики их 50 видов. Впали Арктики лишь два пещерных вида: Приморские Альпы и Италия, смежные с ними области Франции, остров Сардиния. Саламандрами вообще поле Арктика небогато, два вида в Западной Европе, да в Китае и Японии один вид, исполинская саламандра, длиной до полутора метров, самое крупное земноводное животное. В США тоже есть подобное создание, только ростом поменьше, до 68 сантиметров. Далее, только в Северной Америке, от юго-восточной Аляски до Мексики, обитают амбистомовые саламандры, 30 видов, к которым принадлежит знаменитый аксолотль, обычный житель зоопарков, научных лабораторий и зооуголков в школах. Палеоарктика может похвастаться еще таким странным земноводным протеем. Он пещерный житель прибрежной области Адриатики Истрии Югославия. Однако и в Северной Америке есть свои протеи, нектурусы. Но они живут не в пещерах, а в пресных водах востока США и прилежащих районах Канады. Кроме того, только в Неарктике живут амфиумы и сирены. Крупные до метра амфибии, похожие на угри, но с двумя крошечными передними лапками. В США также, как уже упоминалось выше, живут хвостатые лягушки, обитающие еще только на другом конце света, в Новой Зеландии. В Северной Америке нет жерлянок, но есть лягушки-свистуны. У нас, наоборот, первые есть, вторых нет. И вообще не Арктика богаче всякого рода амфибиями, чем Пали Арктика.